Глава двадцать четвертая. Услышав со стороны бригадирской палатки дикие вопли и рычания, ведмедев и братья-разбойники сразу догадались, что в жилище Григория Сазоновича проник какой-то огромный и страшный зверь, может быть, даже тигр или лев. Примечание. Лесорубы знали, что в тех краях не живут львы и тигры, но после встречи с Шустриком и Калиной Калинычем они могли поверить во встречу с кем угодно конец примечания. Нападение хищника застало бригаду врасплох. Все оружие лежало в палатке Опилкина, которым тот, по всей видимости, не успел воспользоваться. У одного Егора-Ведмедева торчал из-за пояса поварской нож, которым очень удобно было потрошить рыбу, но никак не львов и тигров. Братья-разбойниковы с надеждой посмотрели на Ведмедева, и Егор Иванович понял их взгляд. «Я попробую». И он двинулся к палатке опилки на ползком, по-пластунски зажав в зубах нож. Тем временем в палатке наступила гробовая тишина. «Неужто слопал?» — с ужасом подумал Егор Иванович, подползая к страшному месту. Он прислушался, но ни чавканья, ни жадного звериного урчания не доносилось из-за брезентовой стенки палатки. «Мало ему одного Григория, наверное, еще кого-нибудь поджидает», — подумал Егор Иванович, беря поудобнее в правую руку нож. «Но кого?» Так и не найдя ответа на свой вопрос, Ведмедев уже хотел было ворваться в палатку, как вдруг... Полок ее отодвинулся в сторону, и на волю вышел живой и невредимый Григорий Сазонович Опилкин. Вышел бригадир не один. За шиворот он волок за собой маленькую, лет пяти-шести русоволосую девочку с тремя голубыми глазами. Левый и правый глаз бегали у нее испуганно туда-сюда, и только средний на лбу взирал на окружающее спокойно и умиротворенно. «Да это же синяк!» — приглядевшись получше, тихо воскликнул Ведмедев. Уморушка заметила в траве еще одного здоровенного дядьку, вдобавок державшего в руках острый, сверкающий на солнце нож, и попробовала вырваться из цепкой опилкинской лапы. «И не пытайся удрать!» — строго предупредил ее разгневанный бригадир. «Пока не признаешься, кто ты и откуда, живой я тебя не выпущу». Поднявшийся с земли ведмедев и подошедшая к нему Паша и Саша окружили их сплошной стеной, и уморушка поняла, что ей сейчас придется туговато. «Я только топоры искала», — закричала она отчаянно, — «и еще ультиматум хотела написать, а чертилку я нечаянно укусила, она сама в рот залезла». Опилкин вспомнил белый лист с затейливыми значками и удивленно спросил, «А почему ты свой ультиматум по-гречески написала?» «Уморушка с недоумением посмотрела на Григория Сазоновича. Неужели по-гречески получилось? Наверное, нечаянно?» «Тебя как зовут?» — спросил ведмедев и спрятал нож обратно за пояс. «Как ты здесь очутилась?» «Зовут меня Умора», — честно призналась юная лесовичка. «Но как она здесь очутилась, Уморушка объяснять не стала». «Странное имя», — протянул недоверчиво Григорий Сазоныч. «Похоже на прозвище». А мальчишку шустриком звали, вспомнил вдруг Ведмедев и повернулся к братьям разбойниковым. Ведь так, брательники. Точно, шустриком, подтвердил Паша. А Саша сказал, мальчишку шустриком, а старика малиной рябиночем. В другое время у морушка обязательно бы рассердилась, что так бессовестно исковеркали имя любимого дедушки, но сейчас ей было не до этого. Она лихорадочно вспоминала заклинание. Да ей и нужно было только одно заклинание — «Как улетучиться!», но оно упорно не приходило в голову. Заговорив о шустрике, Ведмедев вспомнил слова у Морушки о топорах, о том, что она пришла топоры искать. Страшная догадка осенила его. «Подержите-ка ее пока», — сказал он разбойниковым, а сам подмигнул незаметно Опилкину, отзывая его в сторону. Григорий Сазоныч неохотно передал добычу из своих рук в руки Паши и Саши и побрел за Ведмедевым. «Ну», — спросил он, когда они отошли достаточно далеко, — «что у тебя за тайна появилась?» «Девчонка-волшебница», — горячо зашептал Егор Иванович, испуганно озираясь по сторонам. «Топоры ищет, рассыпать их хочет, как тут мальчишка с дедом». Опилкин вздохнул и потрепал Ведмедева ласково по плечу. «Девчонка хуже любого лешего, я согласен, но она не волшебница». «Видал, как она твоего ножа боится. А уж если ей топор показать...» «А зачем она их ищет?» Опилкин пожал плечами. «Кто ее знает? Может быть, родители у девчонки-лесники, вот и надумала им новый топор подарить?» Опилкин помолчал немного и добавил. «Ты знаешь, Егор, я и в старика с мальчишкой плохо верю. У нас с тобой топоры целые, только у братьев утеряны». «Утерянно!» — повторил он, особо налегая на последнее слово. «Ладно, жизнь покажет, кто из нас прав». Ведмедев повернулся и хотел было идти обратно к братьям Разбойниковым. В это мгновение уморушка и вспомнила, наконец, заклинание о том, как можно улетучиться. Она радостно засмеялась и стала беззвучно шевелить губами. «Ты что?» — удивленно спросил ее Паша. «Ничего», — ответила весело уморушка и исчезла. Подержав еще некоторое время пустоту, братья разбойниковы разжали свои руки и посмотрели на них. «Ничего», — повторил вслед за исчезнувшей девочкой Саша. «Ничего», — как эхо повторил Паша.